Глава вторая. От тура к валу. На протяжении тысячелетий охота, рыбалка, собирательство и поиск пищи были главными, если не единственными занятиями доисторических людей. Затем, примерно двенадцать тысяч лет назад, ситуация сильно меняется. Климат становится более теплым, мягким и влажным, что коренным образом влияет на растительные покровы земли, а постепенно и на отношения между людьми, животными и растениями, среду обитания и способы выживания, социальную организацию и религиозные верования. Речь идет о подлинной революции, которая, несомненно, осталась самой важной в истории человечества — неолитической. За несколько тысячелетий, от двенадцати тысяч до пяти тысяч лет назад, люди освоили скотоводство и сельское хозяйство, стали вести оседлый образ жизни, жить в деревнях, увеличились в числе, начали производить новые орудия труда, изобрели керамику, плетение корзин, ткачество, стали ремесленниками, а затем и торговцами. Позднее люди изобретут колесо, займутся обработкой металлов, станут активнее торговать, путешествовать, вести войны и, наконец, создадут письменность. Доместикация К этой эпохе кардинальных перемен во всех областях относится и доместикация животных. Разумеется, собака была приручена гораздо раньше — Вероятно, уже 35 тысяч лет назад, а может и до этого, она стала помощником на охоте, сторожем и компаньоном человека. Другие же виды животных были приручены позднее, но когда? Ответ на этот вопрос меняется вместе с открытиями зооархеологов, гипотезами исследователей и общим прогрессом наших знаний. Тем более, независимо от того, какой именно вид нас интересует, приручение всегда происходило в несколько этапов, с разной скоростью, в разных регионах и обществах. Кроме того, всегда нужно стараться отделить датировку самых ранних свидетельств от датировки устоявшихся практик. Промежуток между ними может быть очень большим. Случай Тура в этом отношении показателен. Когда и где совершился переход от дикого быка к одомашненному валу? Этот вопрос остаётся дискуссионным и по сей день, а точную и окончательную дату назвать затруднительно. Прежние гипотезы постоянно подвергаются критическому пересмотру, а само понятие «вол» остаётся неоднозначным. Среди потомков туров времен Палеолита есть разные породы, образующие самостоятельные ветви со своими особенностями. Наверняка, пожалуй, можно сказать, что на Ближнем и Среднем Востоке овцы и козы были одомашнены раньше быка, около девяти тысяч или 8 с половиной тысяч лет назад. же, по всей видимости, появляется чуть позднее — примерно восемь тысяч лет назад. Свинья — около семи или шести с половиной тысяч, а осёл и лошадь — ещё позже. Как бы то ни было, наверняка ничего сказать нельзя, и не только потому, что новые свидетельства иногда отодвигают назад предшествующие датировки, но и потому, что приручение каждого вида растягивается на довольно долгие периоды времени и происходит в разных... иногда далеких друг от друга местах. Тут одомашнивание как будто произошло раньше перехода человека к оседлости, там наоборот, а где-то люди тысячи лет параллельно охотились и разводили скот, чтобы обеспечить себя мясом. Впрочем, по крайней мере, на Ближнем и Среднем Востоке процесс одомашнивания быков был единым. Сначала люди должны были долго наблюдать за дикими турами, потом коллективно охотиться на них, изолируя молодых особей от остального стада, чтобы затем схватить их, поместить в загон и приучить к неволе. А это, в свою очередь, означает, что за ними приходилось приглядывать и ухаживать. Затем нужно было научиться селекции, устраняя слабых животных, контролируя их репродукцию, одних самцов кастрируя, а других убивая еще молодыми, оставляя только самых сильных и выносливых, облегчая им спаривание с самками, и все эти процедуры необходимо было повторять с каждым новым поколением в течение длительного времени, нескольких веков, если не двух или трех тысячелетий. Вначале часто совершали скрещивание уже прирученных коров с еще дикими самцами туров, а затем постепенно необходимость в этом отпала, поскольку одомашнивание видоизменило самих животных, самцов и самок, не только с морфологической, но и генетической, физиологической и поведенческой точек зрения. Они уменьшились в размерах, стали жирнее — Половой деморфизм стал более выраженным, чем у их диких сородичей. Кроме того, они перестали быть агрессивными. За ними стало легче ухаживать, они привыкли к присутствию человека, поменяли пищевые привычки, усилили свой репродуктивный потенциал и стали размножаться быстрее, чем дикие тур. Для превращения дикого животного в одомашненное контроль над репродукцией оказался даже важнее, чем поимка, помещение в загон, присмотр и уход. Вол, Трудолюбивое животное. За последние три или четыре десятилетия процесс зооархеологии углубил наши знания. Анализ необходимых тут и там ископаемых костей, которые датируются по археологическому контексту, позволяет понять, был ли самец кастрированным или нет. Кастрация изменяет структуру костей и зубов. Определить возраст, когда животное было забито, изучить режим его питания, патологии, понять, было ли оно тягловым или вьючным, и даже оценить уровень стресса, который оно испытывало. По данным последних исследований, самые древние, примерно 10 тысяч лет назад, свидетельства доместикации крупного рогатого скота относятся к региону на юге современной Турции и севере современной Сирии. Из этого первоначального очага доместикация начинает постепенно распространяться и достигает Центральной Европы и Дуная. Примерно за 3 или четыре тысячи лет – до нашей эры. Превращение дикого тура в одомашненного вола одновременно и следствие нового образа жизни, ставшего результатом потепления климата, и необходимый для неолитических обществ процесс. Всё больше становясь оседлыми, они перестают жить одним днём и обретают способность смотреть в будущее, делать запасы, сеять зерновые культуры, заботиться о молодняке скота. А домашние валы и коровы дают людям самые разные полезные продукты. В первую очередь мясо. Да, останки костей говорят нам о том, что в течение какого-то времени После того, как люди научились одомашнивать животных, основную долю потребляемого мяса составляло мясо диких туров, а не валов. Но затем пропорция становится обратной, даже несмотря на то, что охота на туров еще долго будет оставаться престижным делом, о чем свидетельствуют находимые повсюду букрани и черепа, несомненно игравшие роль трофеев. Однако мясо вовсе не единственный продукт, который дает разведение крупного рогатого скота. Последний служит источником молока, жира, субпродуктов, играющих более или менее важную роль в питании в зависимости от того или иного периода и культурного очага. А кроме того, шкур, сухожилий, кишок, рогов и костей, из которых изготавливаются разные инструменты. К этому списку нужно добавить экскременты, которыми удобряли почву, а высушенный навоз использовали еще и как строительный материал. Впрочем, вряд ли главным мотивом разведения было стремление получить все эти полезные для жизни общества продукты. Прежде чем пойти на убой, вол должен был работать, и основная его задача — тянуть плуг, проделывающий в почве борозду для посева. Вероятно, в этом и состояла главная его функция на заре доместикации, когда начавшие вести оседлый образ жизни люди превратились в земледельцев и производителей. Позднее Вол стал тянуть не только плуг и барану, но и телегу для транспортировки товаров и людей. Еще он давил зерно и другой собранный урожай — а позднее превратился в тягловое животное, поворачивающее колесо мельницы и пресса. Его рабочая сила, помноженная на терпеливость, выносливость и послушный нрав, стала предметом восхищения. Владение стадами крупного скота постепенно стало формой социального престижа и даже знаком власти, о чем свидетельствуют все мифологии. Вот почему уже очень рано вола стали приносить в жертву богам. В качестве подношения предлагали не только его мясо и кровь, но и рога. В Бронзовый век большие схроны вативных рогов встречаются почти повсюду в Европе. Считалось, что рога тесно связаны с Луной, источником плодородия и плодовитости. Они становятся символом могущества, а потому превращаются в атрибут многих царей, вождей и божеств. От рала к плугу. Причина, по которой до изобретения ерма рало крепилась именно к рогам, состоит в том, что оно ассоциировалось с плодородием. От луны к рогам, от рогов к ралу, А от рала к земле передается энергия плодородия, дающая рост семян. Позднее, во втором тысячелетии до нашей эры, когда будет усовершенствована техника упряжь тягловых животных и появится ермо, вол перестанет тянуть, как запряженный в колесницу или повозку лошади или мул, и станет толкать. В отличие от лошадиных, его сила на самом деле сконцентрирована спереди. Опуская голову, он толкает деревянную деталь, прикрепленную к рогам и лбу. Ермо — утилитарный объект, но к тому же весьма символически нагруженный. Надеть ермо, реальное или воображаемое, на побежденного противника, значит поработить и унизить его. Во времена республики римская армия занималась этим постоянно. Иконография показывает, что в определенный момент появляется сдвоенное ермо, позволяющее запрягать параллельно двух валов и даже нескольких валов одного за другим, что давало борозду большей глубины. Кастрация, делающая животное послушным и спокойным, объясняется именно тем что вола использовали в качестве рабочего животного зооархеология сообщает что она получает все большее распространение к пятому тысячелетию до нашей эры однако у некоторых народов распространению этой практики препятствовали религиозные запреты например у евреев кастрированное животное считалось нечистым а потому непригодным для жертвоприношений. Это значит, что часто упоминаемые в Ветхом Завете валы были на самом деле турами, разумеется, одомашненными, но не кастрированными. При этом то, что справедливо для евреев, не всегда применимо к их соседям. Различия между народами Ближнего Востока могут быть весьма существенными, и не всегда доместикация животного того или иного вида подразумевала его кастрацию. В Греции и Риме античного периода быки ассоциировались с культом аграрных божеств. Это означает, что они были более или менее неприкосновенны. Нельзя забить вола, пока он способен обрабатывать почву и делать ее плодородной. Кража вола — тяжкое преступление, а вот владение одним или несколькими валами — знак состоятельности. Вот почему долгое время в Риме сумма долга, проданного, штрафа или выкупа исчислялась в валах и даже их стадах. В итоге само латинское слово, обозначавшее «рогатый скот», «пекуния», стало обозначать «богатство», Наследство и даже деньги. Французские прилагательные «пекуниары» — денежные, употребление которого засвидетельствовано с XIII века, напрямую восходит к этому латинскому слову. Хотя лошадь и была одомашнена много позднее, греко-римская античность ценила ее больше, чем вала, и не использовала для работы в полях. Не только потому, что она стоила дороже и требовала больше средств на содержание и упряжь, но и потому, что она не так вынослива, но, главное, ее достоинство не позволяло использовать ее для столь неблагородного труда. Схожим образом, но по иным причинам, вала всегда предпочитали ослу и мулу. Он сильнее, выносливее, послушнее и дает земле больше удобрений. Ситуация не поменяется ни в средние века, ни в новое время. Даже когда настоящий плуг с металлическим лемехом окончательно вытеснит рало, все равно именно вол, а не лошадь или мул будет по-прежнему трудиться в полях. Не только из-за того, что он стоит не так много, но и прежде всего потому, что он может пройти там, где не пройдут лошадиные, по труднопроходимым дорогам, болотистым землям, склонам холмов. Кроме того, он выигрывает в силе, когда нужно вести груженные провиантом и товаром телеги, зерно, бочки, тяжелое дерево и камень. Иногда эти повозки перевозили мужчин, женщин и детей подчас высокого ранга. Школьные изображения последних меровингов, ленивых королей, едущих в повозках в оловьи по своим владениям, вовсе не романтическое клише, а историческая реальность. Советы римских агрономов Крупный рогатый скот стал символом богатства, поэтому римские агрономы были так словоохотливы на их счет и посвятили этим животным пространные рассуждения в своих многочисленных трудах. Примером служит Варрон, мудрейший из римлян по выражению его друга Цицерона, автор написанного в 35 или 30 году до нашей эры «Труда. Сельское хозяйство». где содержится несколько ценных советов всякому, кто пожелает приобрести вала. Тот, кто хочет приобрести стадо крупного скота, должен соблюдать следующие правила. Во-первых, его коровы должны быть хорошего сложения, с неповрежденными членами, длинные, крупные, черноватыми рогами, широким лбом, большими черными глазами, Волосатыми ушами, узкой мордой, чуть курносые, не горбатые, со спиной слегка вогнутой, широкими ноздрями, губами черноватого цвета, с толстым и длинным загривком, свисающим под грудком, с хорошим костяком, широкими плечами и хорошими бедрами, с репицей до копыт, оканчивающейся густой, чуть вьющейся метелкой. с голенями, скорее короткими и прямыми, с коленями, выпуклыми, не соприкасающимися, с копытами неширокими, которые на ходу не выворачиваются в разные стороны. Половинки их не должны глядеть врозь, должны быть ровными и гладкими. Кожа на ощупь не жесткой и не твердой. Масть лучше всего черная, потом красная. На третьем месте стоит светло-желтое, на четвертом — белое. Животные этой масти — самые нежные и слабые, черные — самые выносливые. Вряд ли скажешь точнее. Однако меньше века спустя Колумелла, автор, о котором мы почти ничего не знаем, за исключением того, что он оставил трактат по агрономии, написанный на блестящей латыни, подхватывает советы ворона и добавляет множество других, главным образом касательно лечения и ухода за больными валами. Он подробно обсуждает эпизоотию, переломы конечностей и рогов, всевозможные раны, укусы змей, волков и бешеных собак, лихорадки, кашель, колики, абсцессы и язвы. Вот, например, что он советует делать, при хромоте. Притекая к ногам кровь может вызывать хромоту. Если так случилось, нужно немедленно осмотреть копыта и с помощью прикосновения узнать есть ли там воспаление. Вол испытывает острую боль, если сильно надавить на больное место. Если кровь еще не спустилась из голени в копыта ее разгоняют с помощью непрерывного разминания. Если это ни к чему не привело, делаются надрезы. Если же, напротив, кровь полностью стекла вниз, скальпелем делается небольшой надрез между двумя рудиментарными пальцами, и к нему прикладывается компресс, пропитанный солью и уксусом. Затем больную конечность помещают в своего рода башмак, и следят за тем, чтобы животное не наступало в воду и оставалось в коровнике вдалеке от сырости. Если не дать выхода крови, образуется гной, а нагноение замедлит выздоровление. В этом случае придется рассечь ножом место нагноения по его контуру и тщательно прочистить. Заживление можно ускорить, затянув место повязкой, пропитанной уксусом, солью и маслом, а затем прикладывая компрессы из вареного свиного и говяжьего сала в равных пропорциях.